Глава 7. Сахама-дарваз. Зал Таверны в послеобеденное время был наполовину пуст. Многие охотники разбрелись, кто куда, кто отдыхать, кто прогуляться, кто по делам. Парт с Гонзой спустились подкрепиться и хватить еще пива, чтобы пригладить нервы. Ну и, конечно, еще раз обсудить предстоящее дело. Любое дело требует обсуждения. А Парт с Гонзой, Дюшей и судором. Провернули уже более десятка. Судер с Гонзой и того больше. Пард вертел в руках глиняную кружку, не забывая изредка прикладываться. Бочонок на столе неотвратимо и катастрофически пустел. «Как-то кривовато все получилось, не находишь?» вздохнул Пард. «Слишком мы на лохов похожи. Вольво нас чуть прижал, а мы лапки кверху тут же и раскололись». Гонзо неопределенно пошевелил ушами. «Да не кипи ты, все идет как надо». «Все равно», — не унимался парт. «Я тут две недели дурака валял, и вдруг бац! Шпика моего хлопнули, жарсона они побоялись. Тебе вот не страшно было сюда ехать, как я позвонил? Вдруг тут у них гнездо, Лешка, а? Скажи, не страшно?» «Нет», — сказал Гонза убежденно. «Я ведь прекрасно понимал, насколько мы рискуем. Что я, ребенок, по-твоему?» Парт только вздохнул. «Меня другое волнует», — Гонза отхлебнул. «Нам не все говорят. Впрочем, это как раз и неудивительно. Вот только Вольва что-то готовит. ну вам чую, он что-то затеял. Но и это меня волнует не в первую очередь. А что тогда? Техник Большого Киева. Он с нами так и не поговорил». Парт скривил в улыбке рот, но улыбка вышла жалкой. «Думаешь, у него времени вагон?» «Нет» ответил Гонза холодно. «Я думаю, что техник просто ничего не знает. Ему никто ничего не докладывал». «Вольво кажется солидным и надежным партнером, но не такой он простой, каким пытается выглядеть. Он поддакивает нам и тут же конструирует какие-то свои планы. По-моему, он действует за спиной техника. Но ведь это опасно. Мало ли, отчего Вольво не представил нас технику. Почему обязательно считать его изменником?» Гонза смешно пошевелил ушами, отчего кепочка задвигалась как живая. «А ты можешь найти другое объяснение? Почему техник Большого Киева так и не поговорил с нами? Лично, а не через Вольво. Неужели он так занят? А если даже и да? Вольва говорил, что наша информация сулит приход новой эпохи, новой эры. Это что, каждый день случается?» «Представь себя на месте техники Киева, да я бы в живых с такой информацией намертво вцепился бы, на шах от себя не отпускал». Пар задумался. Получалось складно, очень складно. Теперь и у него стала крепнуть уверенность, что Вольва затеял какую-то свою игру. «А ведь Вирк, похоже, и сам не прочь стать техником», — осенила вдруг Парда. «Думаешь, Вольва метит на место шефа?» Осторожно, свистящим шепотом, спросил он гоблина. «А что, не похоже? Туманное обещание, мгновенное решение, о самом технике только в разговоры. Да и вообще, попахивает заговором». Пар допустил глаза, перился взглядом в затейливый текстурный узор на крышке стола. Заговор. «Черт побери!» Пар ненавидел политику и всегда норовил держаться от нее подальше. «Вовстряли!» – протянул он. Хоть собирай прямо сейчас вещички и двигай куда подальше. «Ты что?» – изумился Гонза, округлив миндалевидные глаза. «Ты с ума сошел? Отказаться от таких перспектив?» Пард вопросительно поглядел на приятеля. «А ты видишь у нас какие-нибудь особенные перспективы?» Гонза хмыкнул, приподнял кепочку и почесал между ушами. Это был верный знак, что гоблин взволнован. Посуди сам». Если Вольво добудет секрет изготовления машин, нынешнего техника он свалит в два счета. И ведь в главном ему мы поможем. Неужели наши ставки при таком раскладе не возрастут? Кроме того, я точно выяснил, что нынешний техник не Вирг. Не знаю кто, но не Вирг. И если техником станет Вирг, Вольво, к примеру, с кем он немедленно закрутит тактический союз? А? С каким Виргом? С Жерсоном, прошептал Парт. «Е-мое! Вот что такое новая эпоха, союз науки и бандитов, а я-то думал...» «Как ты полагаешь, почему Шерсон тебя не тронул тогда, после стрельбы на левом берегу?» У Парда по спине прогулялись мурашки. Оказывается, все это время он ходил по лезвию ножа у края пропасти. С минуту приятели техники молчали. «Да...» — протянул Пард. «Получается захватывающее кино, е-мое! Аж мороз по коже!» Он поежился и спросил. А если Вольво поймет, что мы догадались? Ну и что? Думаешь, он не понимает, что нам его путь даже более выгоден, чем тот, который мы изначально предполагали избрать сами? Да понимает прекрасно. И раз мы решились, то останемся с ним до конца. И это ему тоже весьма на руку. Пойми, сейчас он сколачивает команду, ту, которая поможет ему свалить нынешнего техника, а впоследствии будет работать на него, как на нового техника. Войти в эту команду значит крепко и надолго встать на ноги. Пард опять задумался. Перспектива была впрямь, очень заманчивая, но и пугающая. Да и могла ли существовать в мире безопасная перспектива крепко встать на ноги? Вряд ли. Ладно, протянул Пард. Будем осторожны. И не станем раскрывать карты раньше срока. Так? Так, подтвердил Гонза. Именно так, и никак иначе. Гонза поморщился и добавил. Удивляйся тебе, Парт, вроде бы отчаянный и бывалый парень, такие дела в прошлом проворачивал, и колеблешься, словно девчонка в первый раз». «Таких крупных дел я еще не проворачивал». «Значит, пришло время крупных дел. Не век же контрабанду из Москвы таскать. Привыкай громом тебя по кумполу». «Тебе хорошо», – буркнул Парт. «У тебя опыт. А я кто по сравнению с вами, долгожителями? Мотолек-однодневка?» Гонза, который был в шестеро старше парда, доверительно положил на плечо человеку зеленоватую кисть. А что тут поделаешь, приятель, если в мир пришли вы, короткоживущие люди, значит, это кому-нибудь нужно. Да и к новому вы приспосабливаетесь куда быстрее, чем остальные, так что еще неизвестно, кому проще. Ты уже собрался? Пард сменил тему. А что мне собираться? Главное не забыть кепочку. Гонза хихикнул. Вот шельма. Парт тоже улыбнулся. Слушай, Гонза, а сколько лет ты ее носишь? Я все хотел спросить, да как-то не получалось. 50? Гонза вдруг задумался. Нет, уже 60. 63. Точно, 63! Парт вздохнул. Даже кепочка была больше, чем вдвое старше его. Факт этот почему-то поверг парда в меланхолически задумчивое состояние. Кстати, вспомнил Парт. «А что с тем эльфом, которому я письмо в течи оставлял?» Гонза пожал плечами. «Да, в общем-то, ничего». Один из охранников Вольво однажды появился на двенадцатом этаже, пошушукался с коридорным и исчез. А эльф через трое суток выехал. Гонза снова хихикнул. Он три раза в Большой Урал звонил по межгороду. «Денег, небось, выкинул, уйму. Что ты ему там наплел?» «Да так, чушь всякую». Уклонился Парт, соображая, какую свинью подложил, не подумав Ульдару. «А с визиткой приставучего гнома что?» «Чиста», — ответил Гонза. «Визитка? И более ничего. Я ее Алвесиду отдал. Он, кажется, работу ищет, может, наймется к этим шахтерам». «Алвесиду?» — изумился Парт. «А он что, здесь, в центре?» «Проездом был», — объяснил Гонза. «Залпом допил пиво и уже было намерился заказать еще». Но тут зазвонил телефон. Алло? немедленно отозвался Парт, встрепенувшись, и выудив из кармана телефон трубку. Это Вольва, прозвучал знакомый голос. Едем поездом с центрального вокзала. Я заказал вагон. Номер поезда 621, вагон восьмой. Вагон? удивился Парт. Наже же меньше, чем помещается в купейник. Купейник! проворчал Вольва. отправление 18.05. За вами заскочит бюз. И вообще, лучше отправляйтесь с остальными. Впрочем, можете и сами, если хотите, но, чтоб к отходу поезда сидели в вагоне, ясно?» «Вполне», — сказал парт. Голос у него сам собой стал спокойным и уверенным, даже солидным. 18.05. 621. Вагон 8. Центральный вокзал отозвался Вольво. «Пока. Кстати, Парт, моя секретарша передавала тебе персональный привет». «Что?» – переспросил Парт, но трубка уже разразилась короткими гудками. Парт озадаченно поглядел на черный брусок сотового телефона, спрятал его в карман и отхлебнул, чтобы в голове прояснилось. «Выезжа?» «Не нужно. Я все слышал», – перебил его Гонза. «Я же гоблин, не забывай». Парт в который раз за сегодня глубоко вздохнул. Верно, все верно. Уши у гоблинов не просто декоративщина. Они – орган слуха, если по-научному. А слух у гоблинов – привет, – подумал парт. Персональный. Вот уж не ожидал. Но если я к ней подкачусь, что скажет Вольва? Гадать было бессмысленно. Парт взглянул на часы. Без десяти пять. До да отхода поезда оставалось чуть больше часа.